Иса и неверующие Мастер Джалаладдин Руми и другие рассказывают, что однажды Иса, сын Марии, шел по пустыне невдалеке от Иерусалима с несколькими людьми, в которых еще сильна была жадность. Они умоляли Ису назвать тайное слово, воскрешающее мертвых. «Если я сообщу вам эту тайну, – отвечал им Иса, – «Вы неправильно воспользуетесь ею». Люди же настаивали на своем. «Мы подготовлены к такому знанию», — сказали они, «и вполне заслуживаем его. Кроме того, оно укрепит нашу веру». «Вы сами не знаете, о чем просите», — возразил Иса, но все же открыл им великое слово. Немного позже, вновь оказавшись в пустыне, Эти люди увидели на земле кучу побелевших от времени костей. «Давайте попробуем могуществу слова!» Сказали они друг другу и хором произнесли его. Только они его произнесли, как вдруг кости соединились в скелет, который стал обрастать мясом. Мясо покрылось шерстью, и вот перед ними предстал дикий хищный зверь. Ожившее чудовище набросилось на них и разорвала их на куски. Имеющие разум поймут. Люди менее развитые сумеют развиться, изучая эту историю. Иса, о котором здесь идет речь, это Иисус, сын Марии. Рассказ воплощает в себе такую же идею, как «ученик-чародея». Он появляется в творчестве Руми и, кроме того, весьма часто повторяется в устных дервишских преданиях об Иисусе. Этих преданий существует великое множество. Традиция относит к своим знаменитым продолжателям, также одного из первых, кто носил титул «суфий» на Западе – Джабира, сына Аль-Хаяна, латинского «гебера» считающегося также родоначальником христианской алхимии. Он умер приблизительно в 790 году. Первоначально Джабир был сабием. Сабизм – культ небесных светил. Согласно западным авторам, ему принадлежат важные химические открытия.